Карл ван Ас еще долго раздумывал над происшедшим. Он знал, что Анна де Вет придерживается тех же взглядов, что и Дюпляси. Она противница того, чтобы говорить мистер индийцам, цветным и черным. Ее предупреждение сделано под влиянием чувства, которое она питает к нему. По крайней мере, так ей кажется. В конце концов, он решил, что ему необходимо выбить это оружие из рук Джеппи, прежде чем тот успеет им воспользоваться. Он вызвал Анну Девет и продиктовал ей конфиденциальную докладную на имя доктора Снеля. В этой докладной он сообщал о ходе расследования порученного ему дела, о телефонных разговорах с Дюплесси и о том, что он посоветовал ему по возможности соблюдать вежливость в обращении с небелыми. Правительство намеренно, добавлял он, проводить свою политику по отношению к небелым, избегая излишних трений всего, что может привести к ожесточению. Досье прибыло перед самым перерывом, и Ван Ас никуда не пошел. Анна де Вет принесла ему сандвичи и кофе. К концу дня он тщательно изучил все содержимое досье, знал его до мельчайших подробностей. Связь между Кэтце Вестхьюзеном и Найду была для него совершенно очевидной. Предположение о связи между Найду и Нанку... Оставалось всего лишь предположением, но для него были достаточно веские основания, особенно если вы начинали интересоваться загадочным совпадением. Почему-то доктор всегда принимал роды в тех местах, где мог встретиться с Найду, как раз после того, как тот говорил с Катцевестхьюзеном. У Найду нет своей машины. Доктор же пользуется свободой передвижения, которые лишены большинство его сородичей. Логика и здравый смысл – заставляют предположить, что в ту ночь, когда высадился нкоси Дюб между Кэтце-Вестхьюзеном с одной стороны и Найду-Инанху с другой, состоялось рандеву на краю сахарной плантации. Это любопытная гипотеза, несомненно заслуживающая тщательной проверки. В конце дня Карл ван Ас сам отнес досье в кабинет Джепи-Дюплефси, помещавшийся в большом здании полицейского управления. Там же, как он и надеялся, был Янсен. «Я бы хотел извиниться перед вами», — начал он без всякой преамбулы. «Я уже повесил трубку, когда вдруг сообразил, что моим словам можно дать совершенно превратное истолкование. И хотя я уверен, что вы правильно меня поняли, я решил лишний раз удостовериться в этом». Ван Ас повернулся к инспектору Янсену и объяснил, что случилось. С таким видом, как будто он даже не подозревал, что тому уже все известно. Он снова извинился, затем, показывая на папку, сказал, «Мне кажется, нам следует потолковать с нашим общим приятелем Найду. Может быть, мы сделаем это завтра?» «Большое спасибо вам. Всего доброго, джентльмены». «Убей меня, Бог, если я что-нибудь понимаю», — удивленно протянул Джеппи Дюплиси после того, как Ван Ас оставил его кабинет. «Говорят, его ожидает блестящая карьера». задумчиво пробормотал Янсен. Поздно вечером Ван Ас и Милдред Скотт встретились на серебристом песке возле моря. Около 10 часов вечера к дому Сэмми Найду подъехали двое полицейских и арестовали его. Это было преждевременно. Приказ требовал доставить его в управление уголовного розыска лишь на следующее утро, Задержать Сэмми Найду можно было в любое время, если не в доме, который стоял на краю индийского квартала, то на работе. Но делать было нечего, и патрульный, сидевший рядом с шофером, изнывал от скуки. Когда все темы для разговора были исчерпаны, он сказал своему товарищу. «Давай-ка сгробастаем этого кули Найду. Приказано завтра. Я знаю, а все-таки давай-ка его сгробастаем». Шофер не питал особого желания ввязываться в эту историю. Он был человек пожилой и не любил причинять другим неприятности. Но его спутник славился своей горячностью, был дерзок на язык, мог опозорить кого угодно даже в переполненной столовой. Вот почему шофер был огорчен, когда его назначили в наряд с этим полицейским. Странная вещь. Все пожилые полицейские не переваривали его и не хотели с ним дежурить. Но никто не смел пренебречь его мнением. «Хорошо», — согласился шофер. В тот миг, когда полицейские ворвались в комнату Найду, он повязывал галстук. Он весь как-то подобрался, как свечу задул в себе мысли и чувства, повернулся к полицейским и застыл в неестественно спокойном ожидании. «Красивый галстучек!» похвалил молодой полицейский, шныряя по комнате в поисках вина, коммунистической литературы или хоть чего-нибудь. «Сэм Минайду?» — гартнул пожилой. «Да». Молодой мысленно противопоставил себя Сэм Минайду и решил, что, несмотря на свое специальное обучение, ему пришлось бы изрядно повозиться с этим парнем, если он, конечно, не трус. Иногда в сильном теле скрывается робкое сердце, Он подошел к Найду вплотную и попробовал его переглядеть. Это было чрезвычайно трудно. Даже вытянувшись во весь рост, он должен был задирать голову. Неожиданно, это длилось всего какой-то короткий миг, полицейский прочитал во взгляде своего противника язвительную насмешку. У него было сильное поползновение ударить по этой круглой физиономии, которую он видел перед собой, но разум... Тотчас послал ему быстрое и резкое предупреждение. Этот человек не применит дать сдачи, а его большие кулаки — грозное оружие. Он отодвинулся назад. «Ах ты, грязные кули!» «Ну?» — спокойно сказал Сэмми Найду. «Инспектор Янсен приказал доставить тебя в управление», — вмешался пожилой полицейский. «Поехали!» «Да ведь сейчас уже поздно», — сказал Найду. «Да поздно, ну и что?» — внезапно завизжал молодой полицейский. «Поехали», — повторил пожилой. Найду сдернул полузавязанный галстук и бросил его на кровать. «Что же ты не нацепил свой красивый галсточек? издевательски спросил молодой патрульный. Найду быстро накинул пиджак. Пожилой полицейский жестом показал своему напарнику, чтобы тот шел впереди. Он чувствовал, что его спутник — Трудом сдерживает ярость и хотел предотвратить эксцессы. Сопровождаемый двумя патрульными, Найду вышел из комнаты и зашагал по темному коридору. На тускло освещенной улице смутно чернели группы людей. У калитки стояла хозяйка. С той стороны улицы у Найду что-то спросили на одном из индийских языков. «Нет!» — прокричал Найду. Господин начальник, обратилась хозяйка к пожилому полицейскому. Скажите, пожалуйста, мистер Найду арестован? Нет, сказал он. Пока еще нет, рявкнул молодой полицейский. Он вернется домой, сэр? Не беспокойтесь, сказал ей Найду. Пусть никто обо мне не беспокоится. Передайте... Молодой патрульный обернулся и пихнул его. Хватит болтать! Женщина, склонившаяся в униженно-просительной позе, выпрямилась. Кругом быстро засновали тени. Кто-то выругал патрульных по-английски. Дело неожиданно запахло бунтом. Но Сэмми Найду снова крикнул «нет!» И напряжение тотчас спало. «Убери револьвер!» — велел пожилой полицейский своему напарнику. Когда полицейские прибили сами Найду в управление уголовного розыска, и там выяснилось, что у них нет ордера на арест, и приказ отдан только на утро, дежурный сержант не на шутку рассердился. Он знал, что делом Найду занимается влиятельнейший мистер Ван Ас из Управления безопасности. А из намеков пожилого патрульного он понял, что нарослого индийца точит зубы молодой полицейский. Поэтому он не хотел сажать Найду в камеру. Чего доброго, этот малый полицейский соберет пять-шесть своих дружков, и они расправятся с задержанным. Нет, нет, он не станет брать на себя такую ответственность. С другой стороны, отпускать Найду тоже нельзя. Это может привести к еще более неприятным последствиям. Если Найду скроется, обвинять будут только его, сержанта. Он протянул руку к телефону и набрал домашний номер инспектора Янсена. заранее готовясь к разносу. Инспектор Янсен позвонил Карлу Ван Асу домой, но никто не подошел к телефону. Он знал, что Джеппи Дюплиси на важном банкете с политическим огортоном и решил не тревожить его. Лучше всего было бы оставить Найду в управлении до утра, но дежурный сержант Опасался, как бы с ним не расправился один из доставивших его патрульных. А Янсен знал, как скоро на руку бывают эти дюжие парни. Время от времени приходится спускать пары, но этого молодца надо будет проучить за его самоуправство. В довершении всего инспектор Янсен был зол, что ему испортили вечер. Прежде чем выехать в Центральное управление уголовного розыска, он снова набрал номер Ван Аса. Но, как и прежде, никто не подходил к телефону. И где его только черти носят? Внезапно он вспомнил его интересную секретаршу. Девица, что ей говорить, хорошенькая Девет. Он отыскал ее номер в телефонной книжке. Правда, если ван ас у нее, он вряд ли захочет, чтобы кто-нибудь знал об этом. И все же при таких обстоятельствах надо сделать попытку. Мисс Девет? Это инспектор Янсен из уголовного розыска. Извините, что я вас беспокою, но у меня срочное дело, и я никак не могу найти мистера Вана Аса. Его квартира не отвечает. Может быть, вы знаете, где он? Девушка еще не забыла о подслушанном днем телефонном разговоре, поэтому отвечала сухо. Нет, она не знает, где мистер Ван Ас. Мистер Янсен не пробовал позвонить в клуб. Янсен заметил ее сдержанность, но истолковал это по-своему. Все понятно, мисс. Он у вас дома, но вы не хотите его выдавать. Вслух он сказал, сейчас я позвоню туда, но если окажется, что его там нет, и он позвонит вам позже, он никогда не звонит так поздно, инспектор. Но если он все-таки позвонит, передайте ему, пожалуйста, что один из моих придурковатых парней задержал сам Минайду вечером, а не утром. Он сейчас в Центральном управлении, и я отправляюсь туда. Хорошо, мисс? Но хорошо, инспектор. Когда Янсен положил трубку, Анна Девет позвонила дежурному в Управлении безопасности и рассказала ему о звонке инспектора. Тот проверил все номера, где обычно можно было найти Иван Аса в это время, а затем распорядился, чтобы ему звонили домой через каждые пять минут. янсен говорил санный дэвет без двадцати одиннадцать было уже без пяти час когда карл ван ас вбежал в свою квартиру схватил трубку до телефона и выслушал доклад дежурного ван ас тут же позвонил в центральное управление уголовного розыска инспектор янсен все еще сидел там он был в самом скверном расположении духа извините я выезжал за город сказал ван ас «Давно у вас этот человек?» «С десяти вечера. Стало быть, все уже знают, что он задержан. Да, его взяли без соблюдения мер предосторожности, так что можно не сомневаться, что все следы уже заметены. Но почему его взяли вечером?» «Это сделал какой-то безмозглый идиот, который еще пожалеет о своей глупости. А где этот человек?» Здесь, в соседней комнате. Субъект не из разговорчивых. Я его допрашиваю уже целый час, но пока еще не смог ничего добиться. Я знаю, что вы против применения силы, но боюсь, что придется применить силу для того, чтобы он заговорил. Что вы хотите сказать? Что он не раскрывает рта? О нет, он отвечает на вопросы, касающиеся его лично, и на всякие второстепенные вопросы. Он сообщает все свои анкетные данные, где он родился и сколько ему лет, каково его происхождение и образование. Он готов даже обсуждать свои взгляды и убеждения. Но стоит лишь спросить, знает ли он Кетца хьюзена как он замолкает. Отказывается что-нибудь отвечать? Даже не дает себе труда отказываться. Не отвечает, да и все. Поверьте мне, если вы хотите, чтобы он отвечал, надо применить силу. Подождите до моего приезда. «Давайте уж я выложу вам и все остальные наши новости», — сказал Янсен. «Те шестеро, которые представляли для нас особый интерес, скрылись, словно растаяли в воздухе». «Все?» «Исключая Нангху». «Надеюсь, вы оставили его в покое». «Да, прекрасно. Сейчас выезжаю». Карл ван Ас скинул одежду, в которой ездил на пляж, быстро принял душ и надел костюм. Он позвонил Милдред Скотт и, услышав ее заспанный голос, сказал, «Извини, что я тебя разбудил, но я буду очень занят несколько дней». «Понимаю». «Спокойной ночи. Береги себя». «Это ты береги себя. Спокойной ночи». «Послушай». «Нет, занимайся своим делом». «Еще раз спокойной ночи!» Карл ван Асс распахнул дверь, пропуская перед собой Сэмми Найду. Комната была большая, уютная, если бы не решетка на окнах, никто никогда не подумал бы, что она служит для допросов. От затененных абажурами бра строился мягкий, успокаивающий свет. Обстановка состояла из небольшой кушетки под окном, двух удобных старых кресел, до письменного стола со стулом, расположенным так, чтобы сидящий за столом человек мог одновременно видеть и дверь, и окно. Низенький столик перед кушеткой и неплохой, хоть и ветхий, ковер усиливали общие впечатления уюта в этой комнате, которой пользовались не только для дел, но и для отдыха. Комната находилась на верхнем этаже управления безопасности. Как только Карл ван Ас увидел Найду, он тотчас же понял, что единственный шанс добиться чего-нибудь — увести его из Центрального управления уголовного розыска. Он был удивлен готовностью, с которой Янсен приветствовал его предложение. «Я думаю, что здесь вам будет приятнее вести разговор», — сказал Карл ван Ас. «Вряд ли вам понравились грубые нравы, царящие в управлении уголовного розыска». Мне они решительно не нравятся. У нас гораздо спокойнее. И отсюда мне не вырваться, пробормотал Найду. Естественно, у нас не так много дверей, как у них, и отсюда еще никто не сбегал. Пожалуйста, садитесь. Удобнее всего на кушетке. Боюсь, что вам не помогут ни мягкость, ни суровость, слегка утомленным голосом сказал Сэмми Найду. Так что нет никакой разницы, какие приемы вы будете употреблять. Вы очень уверены в себе, мистер Найду. Нет, просто я не желаю играть в вашу игру. Почему? Может быть, мы начнем с выяснения этого? Но у вас измученный вид. Он поднял телефонную трубку. Пожалуйста, принесите кофе. Большой кофейник, две чашки. Да, если есть. Ладно. Ладно. Он повернулся к Найду. «Нам подадут и сэндвичи». Найду посмотрел на часы. Было без нескольких минут два. Ван Ас опустился в кресло. «Извините, что мы побеспокоили вас так поздно. Приказано было привести вас утром. Увы, такие недоразумения случаются довольно часто, когда нам приходится пользоваться услугами уголовного розыска». Но Управление безопасности располагает лишь небольшим штатом квалифицированных специалистов, и мы не можем выделять людей для подобного рода дел. Конечно, весьма печально, что мы оба не спим, но это еще не худшее. Хуже всего то, что ваше преждевременное задержание предупредило всех об опасности. Карл ван Ас подождал ответа, не сводя с Найду внимательного взгляда. Но тот ничего не отвечал, и тогда он спросил, Вы не хотели бы заявить протест? Вы знаете, я слишком утомлен, сказал Найду. Нет ничего труднее, проговорил Карл Ван Ас, чем устанавливать контакт с человеком, который тщательно маскирует свое подлинное лицо. Приходится удить на удачу. А это довольно глупое занятие. Согласен, что глупое. Так, пожалуйста, не заставляйте меня продолжать его. Глаза найду зажглись интересом и удивлением, но тут же погасли. Он сказал медленно, как бы целиком занятый своими мыслями. Неужели вы полагаете, будто люди будут сами карабкаться на крест и покорно подставлять руки палачам только потому, что вы называете их мистерами и обходите с ними вежливо? Никак не пойму, говорим мы с вами об одном и том же или нет. А если нет, тогда отчего я здесь? Услышав стук, Ван Ас подошел к двери, взял поднос у кого-то снаружи и поставил его на столик перед Найду. Так вот, мистер Найду, пора переходить к делу, сказал он, разлив кофе в чашке. Отчего вы здесь? Не будем вспоминать о преждевременности вашего задержания. Вы здесь от того, что мы столкнулись с прямым нарушением законов нашей страны. А без соблюдения законов невозможна никакая цивилизованная жизнь. Наберите терпение. Сейчас я вам расскажу обо всем, что мне известно, а также о своих догадках и выводах. Начнем с человека, которого мы знаем под фамилией Кетце, а вы под фамилией Вестхьюзен, и который был убит 11 дней назад. Если вы хотите убедиться в полноте наших сведений, могу показать вам досье. У нас есть доказательства, что этот человек был мелким наемным агентом подпольной организации. Доказательства эти пока еще не исчерпывающие, но, поверьте мне на слово, У нас будет все необходимое к концу этой недели, в ближайшие три дня. Затем мы установили, и тут у нас имеются исчерпывающие доказательства, что вы, мистер Сэмми Найду, знали Кэтце Вестхьюзена и как Кэтце, и как Вестхьюзена. Я предполагаю, что вы даже давали ему поручение от лица подпольной организации. А это означает, что вы являетесь одним из ее членов, Но это только мои предположения, а предположения еще не доказательства. Я также предполагаю, что ночью накануне убийства Кэтсо Вестхьюзена вы и еще один человек встретились с ним, и он передал вам африканца по фамилии, точнее говоря, известного под фамилией Нкоси, которого высадили с какого-то судна. Этот человек привез деньги, И вот вам еще одна дополнительная деталь. Благодаря чистейшей случайности я знаю, кто этот человек, именуемый Ричардом Коси. Вы удивлены? Ничего, пока я единственный, кто разгадал эту тайну. Поймите, мистер Найду, я не одобряю многого из того, что сейчас делается, но закон есть закон, и при всех его недостатках мы должны его поддерживать, если не хотим впасть в анархию и варварство». Напоследок, чтобы не затягивать этот разговор, скажу вам следующее. Я знаю, что вы, мистер Найду, связаны с подпольной организацией и вели все переговоры с Кэтси Вестхьюзеном. Я испытываю внутреннее удовлетворение при мысли, что вы знаете, где я могу отыскать Ричарден Коси. А может быть, вам нужны доказательства, что я в самом деле хорошо представляю себе, кто он такой? Извольте. Это небольшой человек, ростом около пяти футов и пяти дюймов. По профессии художник. У него прямой немигающий взгляд, ласковый голос и остроточенный ум. Надеюсь, других доказательств не потребуется. Карл ван Ас замолчал, налил себе еще чашку кофе и откинулся на спинку кресла. «Если я задушу его сейчас...» Кто такой Нкоси, останется тайной, подумал Найду. И в тот же миг решил привести эту мысль в исполнение. Он кинулся вперед, вытянув свои ручищи, готовые сомкнуться на горле противника. Вот он схватил ван Аса, вот нащупал его горло, теперь только давить и давить. Внезапно его пронзила ужасающая острая боль, мгновенная, но нестерпимая. Затем полная пустота. Наконец сознание возвратилось. Найду открыл глаза. В мыслях его была полная ясность, но тело отказывалось повиноваться. Он с горечью выругал себя за неудачу. Ван Ат по-прежнему сидел в кресле, спокойно наслаждаясь своим кофе. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «паралич скоро пройдет». «Надеюсь, вы сами понимаете, что это была большая глупость». «Представьте себе, что вы преуспели бы в своем намерении». «Я уже не говорю...» какая участь постигла бы вас, но что было бы с вашим народом? Такие задиры, как этот молодой патрульный, который все добирался до вас, получили бы разрешение свыше на устройство настоящей оргии насилия. И поверьте мне, власти не спешили бы прекратить эту оргию. Ваш успех мог бы погубить более сотни ваших сородичей, мистер Найду. Это была глупейшая затея. И если она провалилась, то, конечно, не по вашей вине. Он даже не собирается мне мстить, удивился Найду. И это озадачило его. Итак, мистер Найду, теперь вы знаете, что я имею весьма и весьма неплохое представление обо всем происшедшем. Позвольте мне добавить, что я всегда питал живейшую симпатию и уважение к человеку, которого мы по-прежнему будем называть Ричардом Нкоси. Но я должен исполнить свой долг, должен задержать его, и в этом рассчитываю на ваше содействие. — Катитесь вы к черту, — найду сплюнув. — Я вижу, вы снова обрели дар речи и способное движение. — Хорошо. Вот вам мое предложение. Вы передадите мне Нкоси, а мы взамен этого оставим в покое вас, Нанку, Нанку. и всех других людей в наших списках. Иными словами, выдайте мне НКОСИ, и я добьюсь полного прощения для вашей группы. Если вы откажетесь, мы заберем всех ваших руководителей. До сих пор мне удавалось предотвращать аресты ваших врачей, медицинских сестер и учителей. Если вы будете упорствовать не позже, чем через 12 часов, Мы начнем выдавать ордера на арест. Готовы ли вы взять на себя ответственность за это? Что будет с больными и детьми? Готовы ли вы взять на себя такую ответственность, мистер Найду? К Найду вернулось полное хладнокровие. Он знал, что стоит перед испытанием, к которому готовился всю свою жизнь. Что все его поступки и действия, все, чем он научился... что перечувствовал и передумал с далекого мига рождения, и по сей миг, когда он наедине с этим человеком, слилось в один цельный законченный узор. Его глаза налились кровью. Он ощущал в себе легкий трепет, которого никак не мог унять. Но где-то в уголках его рта пряталась слабая улыбка. Вы и я. спокойно сказал найду мы оба знаем что в действительности у меня нет никакого выбора он налил себе еще кофе и в первый раз взял сэндвич с тарелки ван ас следил за ним с обостренным вниманием он допрашивал уже много людей и тонко чувствовал малейшие перемены в их настроении Но я же предложил вам выбор — добиться прощения для ваших сородичей. При условии, что я выдам вам кофе. А если я откажусь? Я уже сказал. Не все. Да, не все. Но об остальном вы догадаетесь сами. Я бы все-таки хотел, чтобы вы сказали... Зачем?